Глава 14. Апостол. Центр острова. Место, в которое мы в прошлый раз не смогли попасть из-за барьера. Я оказался в каменном круге, расположенном посреди то ли леса, то ли одичавшего парка, вокруг которого кружили десятки стальных воронов. Не беспокойся, вороны не нападут. Произнёс Гор: "По крайней мере, пока мы стоим на плите. Кстати, а почему ты один?" Гор хотел сказать, что мы беспокоились, перевёл с амум: "И не видим нашего последнего спутника. С ним что-то случилось?" "Ничего особенного", ответил я. Хня перешла на сторону дьявола и собиралась открыть дорогу для армии династии крови. Скред оказался с ней заодно и попытался ударить мне в спину. Конечно, вряд ли кто-то осмелился бы оспорить мои слова напрямую, но я всё же засунул руку в сумку и вытащил наружу изуродованное кровавой магией тело Паучихи. Это хня, верно? опознала Инга. Почему она так изменилась? Какая-то магия? пожал я плечами. К сожалению, Скред сумел сбежать и, скорее всего, тоже превратится в подобную тварь. По большому счету, прикончив хню, я просто выиграл немного времени. Впрочем, вполне возможно, что причина появления знака крылась в ней самой. Грубо говоря, паровозы нужно давить, пока они чайники, и кто знает, каких высот паучиха могла бы достичь в будущем. В любом случае, если я правильно понимаю правила, то дав нам задания и шкур уже не может просто взять и ограничить для арахноида доступ к порталам. Однако и пускать перебежчиков в центр острова следом за нами тоже совсем не обязан. Так что даже если сюда придут орды демонов к тому моменту мы будем уже далеко. Но ну, а судьба этого висящего в пустоте острова в отрыве от собственной меня не слишком волновала. Лично мне всё понятно, подал голос Клык. Кроме того, что нам делать дальше? Если мы пытаемся отойти, вороны тут же начинают каркать и метать перед нами перья. — Разумный вопрос, — кивнул я. — Сейчас узнаем. — Ишкур, ты слышишь меня? — Личное сообщение, Ишкур. — Приходи один, вороны тебя не тронут. — А остальные? — Личное сообщение, Ишкур. — Пусть ждут, могут воспользоваться терминалом. — Терминалом? — я нашел взглядом плиту. — Мне и самому не помешало бы им воспользоваться. — Личное сообщение, Ишкур. — Позже. Тебе не стоит тратить очки заслуг. Поторопись. Вкратце объяснив ситуацию союзникам, я ступил на одну из дорожек, ведущую в нужном направлении, и как и обещал местный хозяин, вороны меня проигнорировали. Вероятно, когда-то комплекс зданий и парка были прекрасны, но сейчас всё вокруг заросло травой, было щедро удобрено помётом и вдобавок усеяно птичьими трупами, причём трупами свежими и в прямо-таки впечатляющем количестве вследствие недавнего боя. Если так, то дьявол изрядно приредил местную стаю. Системные деревья, травы, перья, кристаллы маны, при иных обстоятельствах я бы здесь задержался, чтобы собрать ресурсы, но сейчас поступать подобным образом было бы опрометчиво. Мы не в древней игрушке, где можно войти в чужой дом, обобрать сундуки, убить собаку, а затем взять у ничего не замечающего хозяина пару квестов. Думаю, и шкур не оценят, если я решиу распотрошить его питомцев, так что не стоит отвлекаться. Блинк, блинк, блинк. Судя по маркеру, моей целью был небоскрёб, возвышающийся в самом центре острова, и спустя пару минут я уже оказался у его подножья. Один из воронов отделился от стаи и приземлился передо мной, раскинув крылья. Твою уже. Кар-кар-кар! Судя по всему, это проводник, прямо как в Асгард вернулся. Повернувшись, ворон бросил на меня вполне осмысленный взгляд, взлетел, описал в воздухе круг и скрылся внутри проёма. Кажется, мне туда. Тар! Да понял я, понял. Иду. Впрочем, маршрут на карте не вычерчивался, так что проводник оказался не лишним. Идти пришлось недолго, следующей целью оказался знакомый лифт, и стоило мне ступить на плиту, как она засветилась, перенося меня в другое место, в котором царила практически абсолютная тьма. Истинный свет, появившийся над головой сфера, позволила оглядеться. Судя по всему, меня перекинуло в какую-то пещеру, поскольку стены у неё даже не были толком обработаны. Кар-кар-кар! Вурон сделал очередной круг и вылетел в один из коридоров, причём ответвлений тут было немало, превращая сеть пещер в нечто вроде лабиринта. Для того, чтобы не отстать, мне пришлось перейти на бег, и спустя пару минут наш путь преградило стена золотого тумана. Малый барьер, и жкур. Кар! Мой проводник приземлился перед ней, но дождавшись меня стрелой, сорвался с места и пролетев мимо, скрылся в коридорах. Ну, спасибо, что проводил. Похоже, обратно придётся идти самому. Ладно, нить рядная в виде системной карты у меня есть, так что не потеряюсь. Да и вопросы нужно решать по мере их возникновения. Чем дальше, тем больше всё это напоминало дорогу к боссу из какой-нибудь игрушки, весьма тревожные ассоциации. Впрочем, время для сомнений давно прошло. Раз я здесь, то остаётся только сделать последний шаг. Шопата нет, значит, как минимум, это меня сразу не убьёт. Пелена была плотной, слегка тормозя движение, но всё же пропустила меня внутрь. Внимание, вы находитесь в условно безопасной зоне. Внимание, вы находитесь в закрытой зоне. И я оказался в огромном зале, посреди которого возвышался внушительный, покрытый трещинами кристалл. Правда, выглядел он так, словно вот-вот развалится окончательно, да и светился совсем уж тускло. Сердце внешней зоны номер 13, и шкур, статус критические повреждения. Ну и что мне делать дальше? Впрочем, вопрос во многом риторический. Сканирование Обойдя кристалл по широкой дуге, я увидел сидящего у его основания в позе лотоса мужчину лет 30 в окровавленных одеждах. И если судить по внешнему виду, то он определенно был мертв. Сложно выжить, когда у тебя нет половины черепа и добрый третий тело, включая правое плечо и руку. Тем не менее, именно этот труп и являлся моей целью. И Шкур, Хранитель, Б, уровень 2, статус при смерти. «Приветствую». Никакой реакции не последовало, и я направил сферу истинного света вперёд, получив возможность увидеть больше подробностей. Сложно сказать, к какой расе принадлежал хранитель изначально, но я бы предположил, что он был скорее архонтом, чем человеком. Уши не видно, но курчавая борода в моём сознании слабо сочеталась со светлым обликом эльфов, зато вполне походило на те, что носили обитатели древнего Вавилона. Впрочем, при ближайшем рассмотрении всё оказалось не так уж плохо. Конечно, раны всё так же несовместимы с жизнью, но часть из них были старыми и даже успели зарасти чем-то вроде жидкого кристалла, да и свежие тоже покрыты тонкой коркой. Похоже, тебе здорово досталось. И вновь никакого ответа, что начинало тревожить. Всё это выглядело какой-то ловушкой. Интересно, а уйти я отсюда смогу или барьер меня просто не выпустит? Блинк. Я перенёсся к преграде и дотронулся до неё рукой, убедившись, что она стала по прочности соравня ма с камнем вокруг, иначе говоря, сбежать не получится. Не то чтобы я действительно собирался, но проверить было не лишним. Ну а теперь попробуем передать сообщение. Василий, вы меня слышите? Внимание, связь заблокирована. И вновь неудача. В текущей ситуации я вижу три варианта. или шкур действительно без сознания и не видят меня, или притворяется и ждет, когда я подойду ближе, чтобы внезапно напасть, или все это очередная проверка на вшивость. Сейчас хранитель выглядит беззащитным, что дает шанс его добить и попытаться перехватить контроль над внешней зоной, Конечно, осушать его напрямую будет глупостью. Неизвестно, насколько силён окажется поток энергии и какое последует наказание. Но всадить системное оружие в одну из ран не должно быть слишком сложно. Причём, если использовать стрелы, то даже приближаться не потребуется. Идентификация. Внимание, уровень вашего навыка недостаточен. Ну да, конечно. В теории я мог бы подойти поближе и попробовать использовать панацею, но что-то мне подсказывало, что это будет как мертвому припарке или, в лучшем случае, умирающему подорожник, не говоря уже о том, что это попросту опасно. В таком случае я подожду. Я сел в позу лотоса напротив, выдержав расстояние в десяток метров и положив под руку оружейную карту. Выбирая между алебардой «Д» и прочным копьем «Е», e, я остановился на последнем «Е». Сейчас удобство важнее ранга. Возможность в любой момент призвать оружие действовала успокаивающе, но сейчас я гость, а значит, делать это без всякой причины будет опрометчиво. Следующий ход был за их куром. Либо хранитель очнётся, либо умрёт как-нибудь сам без моей помощи. Кажется, он говорил, что протянет не более суток. Не так уж долго, можно и подождать, по возможности сохраняя при этом концентрацию. Минута тянулась за минутой, и спустя примерно час труп чуть шевельнулся, открывая единственный уцелевший глаз. В моих ушах раздался голос: "Не собираешься добить меня?" Вопрос, конечно, интересный. После всего, что между нами было, чрезмерная почтительность будет выглядеть фальшиво, но и хамство тоже излишне. Пожалуй, сочетание честности и лаконичности вполне пойдёт. «Говорить правду приятно, главное, чтобы тебя за это не убили, так что я не настолько глуп и не настолько жаден. Но и помочь тоже не попытался. Боюсь, твои раны слишком серьезны для моих текущих возможностей». «Внимание! Начинается суд и шкур!» Над головой хранителя появились огромные призрачные весы, а затем в чашу упало по небольшому плоскому камню, примерно такими японцы играют в го. Белый на правой чаше и чёрный на левой. Да и угадаю, наклонил я голову. Белый камень за то, что я не напал, а чёрный за то, что даже не попытался помочь. Верно. Так требует правило. Мне казалось, что бога правосудия должны звать Уту. Припомнил я того, кто отвечал за эту сферу в Вавилонской мифологии или в крайнем случае Ника. Я не бог, а хранитель, отозвался Ишкур. Можешь считать право судить одним из атрибутов моей должности. Всё это время я пристально наблюдал за вами, в том числе и за тобой. Ты уверен, что сейчас время для подобного рода разговоров? Не беспокойся, у нас хватит времени завершить дело. Третий камень. Ты рискнул проникнуть в башню. Это говорит о том, что ты весьма амбициозен. На левой чаше весов материализовался второй чёрный камень. Подозреваю, если их окажется больше, чем белых, то в итоге нам придётся сражаться. Ну или, возможно, я мгновенно умру. Наверное, это должно было напугать, но я не чувствовал никаких эмоций и оправдываться тоже не пожелал, хотя о каких амбициях можно говорить, если я даже попал сюда практически случайно? Это плохо? Зависит от обстоятельств. Обычно богам запрещено находиться в башне, пока она не обретёт хозяина, способного её защитить, если, конечно, они не желают стать хранителями. Одно только проникновение тянет на десяток чёрных камней, но ты обошёл правила, а не нарушил их, поэтому он лишь один. И если расскажешь, как именно это сделал, то я компенсирую его белым. А если нет, Добавлю три чёрных. Я умер и вернулся к жизни посредством гарантированного воскрешения. Странно, я чувствую, что ты не лжёшь, но это должно быть невозможно. Ни системный бог, ни одна из его копий не способны проникнуть в башню столь примитивным образом. Тем не менее, другого ответа у меня не будет. Как зовут твою первооснову? «Я и есть первооснова», — поправил я, «но если речь о боге, аватаром которого я являюсь, то у него два имени. Гоблины называют его Великий И, а люди моего мира — Каин». «Ты не очень похож на гоблина, но, кажется, понимаю. Хочешь сказать, что богом стал не ты, а одна из твоих копий?» «Верно», — не стал отрицать я. Я был главой еретического культа и, получив доступ к алтарю павшего бога, использовал зарождающуюся душу. Забавно, мало найдётся тех, кто добровольно откажется от божественного статуса, и ещё меньше тех, кто переживёт подобную глупость, ведь как только вторичная личность станет намного сильнее оригинала, что помешает ей поглотить его. Опасность, о которой меня некогда предупреждал Шива, но по большому счету никаких подтверждений подобным намерением со стороны Каина я не наблюдал. Совесть? Скорее правило. И понимание того, что текущее положение дел открывает интересные возможности. Впрочем, раз ты жив, то значит все может быть. На правой чаше материализовался белый камень, вновь возвращая весы в положение равновесия, 2-2. Полагаю, это еще не все? Ты не умер, несмотря на ограниченные возможности текущей оболочки. Думаю, это можно назвать удачей или интуицией, не так важно. Третий белый камень упал на правую чашу, но при этом ты сотрудничал с врагами. Сначала я думал, что ты просто беспринципен, эгоистичен, не способен отличить добро от зла. И три чёрных камня один за другим рухнули на левую чашу. А это вообще законно? и любопытно, можно ли их переложить, или цветовая дифференциация тут нужна для красоты, пять-три, в пользу грехов. Но ты сумел вовремя остановиться, — продолжил Ишкур, — не поддался их посулам, переманил их на свою сторону, и вновь умудрился каким-то образом не нарушить правила, пусть твои методы сомнительные, но ты в конечном итоге сумел найти верный путь, На правую чашу легло сразу четыре белых камня. Теперь это воспринималось куда более справедливым решением 5-7 в мою пользу. Впрочем, вряд ли это надолго. И сейчас настало время в чём-то меня обвинить. Но ты меня порядком раздражаешь. Ничуть не смутился и шкур, и не выполнил моё задание, не убил дезертиров, когда я того потребовал. Сразу два чёрных камня послужили наказанием за излишне длинный язык и вновь выровняли чашу. Всё же было в этом что-то гипнотическое. 7-7. И ещё я убивал сусликов. Чупакабр, я тебе прощаю, а вот Воронов, не думал же ты, что я забуду об этом. Очередной чёрный камень сдвинул баланс уже не в мою пользу. 7-8. Полагаю, это была самооборона, когда речь идёт об обидах. То справедливость не имеет значения. Тем не менее, похоже, мой аргумент оказался принят, и появился ещё один белый камень, вновь вернув весы в равновесие. 8-8. Нет, он точно надо мной издевается. И что ещё плохого я сделал? Ты верен слову продолжил Ишкур. В одиночку тебе было бы гораздо проще достигнуть порталов, но ты до последнего оставался с союзниками и дважды рисковал, чтобы освободить других игроков из плена. Верность – это очень хорошо. Неосторожность – это плохо. И вновь три камня на чаше весов. Два белых и один черный. Десять девять в мою пользу. К этому моменту я уже практически не сомневался, что хранитель натуральным образом жульничает, или точнее, пытается обойти правила и получить возможность совершить некие действия, например, пожрать мою душу и занять тело, или наоборот, одарить перед смертью кучей сокровищ. Оба варианта выглядели одинаково вероятными, но тот, что с наградами, мне определённо нравился больше, причём уверен, к нужному результату судья придёт независимо от моих аргументов. Ты убил клона дьявола, немалый подвиг, и казнил предательницу, что тоже весьма похвально. Тем не менее, ты упустил арахноида. Сумарно эти подвиги оказались оценены в 5 белых камней и один чёрный, и теперь весы явно склонились в мою пользу. Вопрос надолго ли? Внимание, оценка приостановлена, Ишкур. Теперь поговорим серьёзно, произнёс Ишкур. Даже если твой бог и планировал твоё появление здесь, тот факт, что ты сам об этом не знал, многое меняет. Даже затруднеюсь сказать, хорошо это или плохо. Как многое ты знаешь о Вавилонской башне? Ничего? Хороший ответ, если хочешь получить больше информации, но в данном случае он мне не подойдёт. Так что повторюсь, как многое ты знаешь о Вавилонской башне? Один из управляющих центров нашего кластера. Пожал я плечами. Несколько тысяч лет назад бессмертные пришли, чтобы захватить башню, но добиться окончательной победы им не удалось. Война продолжается до сих пор. Не так уж плохо. Я расскажу тебе больше. Миллионы лет назад в эту галактику прибыл ковчег, который стал основой нового кластера. Центральной башней, породившей ещё 4, каждая из которых стала основой отдельного сектора. Наша четвёртая и последняя если бы всё шло как задумано то в конечном итоге система поглотила бы все местные миры вместе с обитавшими на них существами но что-то пошло не так верно кто-то из системных богов вступил в сговор с бессмертными и помог им найти путь к башне не будучи ограничены правилами они сокрушили хранителей поднялись на вершину и пропали пропали Мне неизвестна их судьба, но вероятно, они ушли дальше в центральный узел кластера. И зачем одному из богов было совершать предательство, если бессмертные уничтожат башни, то разве он не лишится своей силы? Это сложный вопрос. Знаешь ли ты, чем бог отличается от демиурга? Нет. Для того, чтобы стать богом, нужно отделить душу от тела, познать один из законов природы и на его основе сформировать домен. как и алтарь. Алтарь это сердце домена и ключевой инструмент, позволяющий установить связь с одним из миров. Но ну а димиург следующая ступень развития. Он сам своего рода закон природы. Если сильно упрощать, то вся галактика становится его личным доменом, и получив власть над башнями, он может влиять даже на систему. И как это связано с нашей ситуацией? Для того, чтобы стать демиургом, нужно очень много энергии. Чаще всего для того, чтобы её получить, Богу приходится разорвать связь и поглотить свой собственный алтарь. Дело опасное, но и этого обычно хватает лишь на то, чтобы подчинить несколько десятков звёздных систем и стать квазидемиургом. Это плохо. Если территория недостаточно велика, то рост останавливается, а затем она начинает стремительно сокращаться, и в какой-то момент зародыш демиурга откатывается в развитии, причём поскольку у него больше нет алтаря, то на уровне высшего бога падение не останавливается и чаще всего завершается смертью. Не всегда, если он сумеет получить достаточные энергии, то процесс можно замедлить и даже остановить. Захватив чужой алтарь, можно выжить, но откат в любом случае нанесёт тяжёлые травмы и заметно уменьшит шансы на успех последующих попыток. Однако у них уже есть право попасть в башню, и если суметь стать хозяином одной из них, то можно использовать её для того, чтобы расширить свою власть на все миры сектора и стать полноценным демиургом. скорее стабилизировать состояние, для чего-то большего нужно подчинить своей воле большую часть галактики, причём если территория занята, то другие смогут повторить этот путь только убив прошлого демиурга, что практически невозможно. Но вселенная велика, всегда можно попытаться счастье в других кластерах. Чем-то напоминает легенду о небе. По крайней мере, работало это всё явно на одних и тех же принципах, вроде нашего. Верно? Иными словами, кто-то из богов пытался использовать бессмертных, желая получить контроль над башней, но потерпел неудачу. С ходу вспомнился многоликий. Но если смотреть объективно, этим злодеям легко мог оказаться великий И или иной высокоуровневый бог. Конечно, галактика велика, вселенная ещё больше, но Каин сейчас мог доминировать в регионе в первую очередь, потому что никого сравнимого по силе поблизости не водилось. Верно? Проблема заключается не только в том, что он провалился, но и в том, что не сработали защитные механизмы. Система отвергает бессмертных, не пытаясь переварить их и сделать своей частью. Значит, эта война может длиться практически бесконечно. Кажется, мы приближаемся к сути. Я вижу два варианта. Первый кто-то из богов становится демиургом, получает право попасть в башню и, став её хозяином, зачищает от паразитов. Сложность заключается в том, что шансы на успех столь малы, что ждать этого можно миллионы лет, не факт, что башня простоит так долго. Ну а второй? Подняться на вершину, найти проблему и тем или иным способом исправить ее, допустимо все, что не нарушает правила. Ты ведь не случайно мне об этом рассказываешь? Ты сообразительный. Не зря я не стал давать тебе 10 черных камней, положенных за глупость. Но, возможно, стоило дать парочку за излишнюю наглость. Внимание, вы желаете получить два чёрных камня? Да. Нет. Возможно, конечно, у этого вопроса есть подвох, но если я решу проявить любопытство в такой момент, то дам повод выдать себе упомянутые 10 камней. Нет. Внимание, обвинение отклонено. И правда не совсем безнадёжен, похвалил Ишкур. «Изначально мой выбор пал не на тебя, а на Пейман. Фея достаточно сильна, чтобы исправить баланс, не отдавая власть тем, кто игнорирует правила. Мы заключили сделку, и я отправил ее на вершину башни». «И что с ней?» «Насколько могу судить, она все еще жива. И не только она, но и еще трое тех, кого я послал до нее. А сколько их было вообще?» — Триста четырнадцать, — не стал скрывать Ишкур. — Не так-то просто найти подходящих кандидатов. К сожалению, я ошибся, все они оказались недостаточно сильны, но ты другой. — Ну да, я избранный, но, как ты верно заметил, не совсем тупой. Ты действительно рассчитываешь, что я стану триста пятнадцатым? — Не важно, чего хочешь ты, важно, чего хочет Бог за твоей спиной. Думаешь, у тебя есть выбор? Если ты достигнешь сердца башни, то получишь шанс вернуть себе свободу. Я не против попытаться, но не сразу. Перед тем, как отправиться в столь опасное место, мне нужно подготовиться. И если помнишь, право покинуть башню у меня уже имеется. Сколько времени тебе нужно? Я не собираюсь затягивать, как только так сразу. Тебе хватит 10 лет. Вполне. Я дам тебе 3 Внимание, вы получили задание Восхождение Б. Срок 3 года. До истечения указанного срока достигните вершины, найдите и установите контакт с сердцем Вавилонской башни. Награда вариативна в зависимости от выбора. Наказание вы будете принудительно перенесены в башню. Не самое суровое наказание, если я выбрался один раз, то вполне могу справиться с этой задачей и во второй, особенно если буду к этому готов. «Мне нужна возможность приходить в башню и уходить из нее по своей воле. Ты можешь наделить меня таким правом?» «Конечно!» «Внимание! Вам предлагают титул «Апостол Вавилонской башни» «100 тысяч ОЗ» принять «Отказаться». «А если бы у меня не было 100 тысяч очков, я придумал бы иной вариант». «И что дает этот статус?» «В первую очередь то, что тебе нужно – возможность уходить из башни и возвращаться. И всё? Права редко встречаются без обязанностей. Думаю, нет никого, кто смог бы от тебя потребовать их выполнения, но ты лишишься титула наместника. Впрочем, это в любом случае неизбежно. В текущих условиях они не имеют права покидать башню. Помнится, апостол переводится как посланник или эмиссар, тот, кто имеет право действовать за пределами государства. В остальном придётся положиться на адекватность хранителя. Внимание! Вы получили титул «Апостол Вавилонской башни». Внимание! Известность повышена на 10 единиц, 72. Внимание! Зафиксирован конфликт титулов. Подождите! Внимание! Вы лишились титула из САГ. Внимание! Известность понижена на 3 единицы, 69. Подождите! Задание защиты поселения «Ц» отменено. Очков заслуг 14 тысяч. Обидно. 100.000 очков это 10 навыков Ц-ранга. Того, что осталось, хватит открыть групповой портал и слегка закупиться. Ладно, сначала посмотрим, что мне вообще досталось. Апостол Горелонской башни, ранг Ц, тип скрытый титул. В описании: "Вы посланник одной из вашин великая честь, но и немалая ответственность". Своиство. Вы обретаете права, положенные вашему титулу. Вы имеете право покидать Вавилонскую башню и возвращаться в неё. Накупленные очки заслуг не будут списываться. Ключ от врат Вавилона. Вы имеете право открыть путь в пятую башню. Божественные сущности не могут пройти через врата. Войти куда проще, чем выйти. Зарядов 100 из 100. Откат сутки. Вы можете бесплатно использовать внешние порталы башни и внешних зон откат сутки. Вы можете бесплатно использовать внутренние порталы башни и внешних зон откат час. Вы получите награду за каждого, кто войдёт в портал. Не слишком впечатляет, но я получил желаемое, пусть и довольно странным путём. Ну а то, что цена велика, нежели богато, не фига начинать, как говорится. Спасибо. Будем надеяться. «Я в тебе не ошибся». «Внимание, оценка завершена. И шкур. Количество черных камней – 10. Количество белых камней – 15. Вердикт достоин поощрения. Внимание, вы получили пять белых камней». Призрачные весы над головой хранителя исчезли. Уверен, если бы разговор не сложился, то результат этой оценки оказался бы прямо противоположным. «И зачем мне эти камни?» «Ради награды». Думаю, мне оно больше не понадобится. Внимание! Списаны пять белых камней. Передо мной появилось нечто вроде висящего в воздухе кошелька. Идентификация. Сумка правителя. Б. Класс Б. Тип артефакт системы. Описание. Пятый уровень сумки. Свойство. Заблокировано. Скрадывает объем. В 10 тысяч раз уменьшает вес хранимых предметов. Позволяет переносить между локациями любые предметы. Сумка экранирована, поэтому даже запрещённые вещи вряд ли будут замечены высшими сущностями. Позволяет переносить между локациями живых существ, погружая их в анабиоз. Ограничение не более 100. Максимальный срок нет. Абсолютная маскировка. Сумка может менять форму, размер, цвет, материал и системную информацию. Позволяет переносить пространственные артефакты более низкого ранга. Бонусы от сумок не складываются, задействуется максимальный. Врата позволяет поносить и извлекать объекты через портал. Привязка и защита. Открыть сумку может только владелец. В случае если попытаться сделать это силой, содержимое может быть уничтожено. Прочность 5. Артефакт практически невозможно уничтожить. Самовосстановление. Артефакт способен восстанавливаться со временем. Неприметность. Артефакт обладает способностью отводить от себя внимание. Призыв. Владелец имеет право призвать артефакт обратно, если находится в пределах одного мира. Откат 10 дней. Владелец и шкур. Весьма впечатляет. Пусть дальнейшая возможность масштабирования и не прописана, подобный артефакт сам по себе давал возможность таскать с собой целую армию, но только если ты являешься его владельцем. Внимание, вы не имеете доступа к содержимому. Может, снимешь привязку? Награду определяют поступки. В этом случае тебе потребуется гораздо больше камней, а я и так был к тебе чрезмерно снисходителен. В иные времена ты ещё остался бы мне должен. И что мне делать с закрытой сумкой? Хранить и регулярно проверять. Если я умру, то можешь считать всё, что там находится, своим. Если нет, вернёшь при следующей встрече. Впрочем, я чувствовал фальшь в его словах. Похоже, выжити шкур всё же всерьёз не рассчитывает. Не то чтобы меня сильно расстроит его гибель, но всё же спросить я обязан. Может быть, отправишься со мной в внешний мир? Я хранитель По значит, не могу так просто покинуть башню. Наказание убьёт меня вернее, чем враги. Воронов я уже отослал. Нет смысла бежать от судьбы. Уходи. Труб взмахнул рукой, разрезая пространство, и я увидел за ним союзников. Коротко поклонившись в знак уважения, я шагнул в окно и оказался там, откуда начинал свой путь, на плите портальной площадки. Как всё прошло? спросил Гор. Судя по тому, что ты жив, неплохо. Ты, как всегда, проницателен. Я огляделся. Куда, кстати, делись вороны? Влетели в портал, ответил самому. Причём даже птенцов с собою тащили. Мы за ними, сам понимаешь, не полезли. Да, это было бы очень глупо с вашей стороны. Кивнув, я направился к плите терминала, которая находилась всего в десятке метров от портального круга, соединённая с ним отдельной дорожкой. Нет особого смысла пытаться оставить очки заслуг на будущее, так как с учётом нового титула платить за использование портала не придётся. Так что оставшиеся очки, лишние 14.000, лучше потратить сейчас, пока есть такая возможность. Точнее, 14, поскольку статус апостола давал право использовать внутренние порталы раз в сутки без оплаты, в том числе как показала проверка и групповые. Очков заслуг 1. Времени вдумчиво копаться в списке навыков не было, но я примерно представлял, что мне нужно, так что спустя 10 минут забрал материализовавшиеся карты и малость пищевых пилюль на остаток. Закончив с этим, я вернулся обратно к порталу и положил ладонь на стелу. Внимание, право апостола активировано. Открыть групповой портал. Продавая локация бесплатно. Плиена портала скрывала происходящее на другой стороне, но настройки позволяли указать не просто мир, а конкретную точку в его пределах. Так что посреди океана нас точно не выкинет. Вы первые, только накиньте невидимость. Я последую сразу за вами. Союзники скрылись в портале, и я, оглядевшись в последний раз, шагнул следом. Очередной этап моего пути подошёл к концу. Впрочем, я не сомневался, Рано или поздно в башню мне вернуться ещё придётся.